Глава 16. Помогайте другим красть. Секрет. Делимся заслугами. В конце 2006 американская компания в области веб-сервисов Technority опубликовала список самых популярных постов года отобранных по числу ссылок на них с других сайтов. Почти каждая из этих ста записей затрагивала либо политику, либо новые технологии, и лишь небольшая горстка прошедших отбор постов была посвящена бизнесу. Я питал к этому списку особый интерес, потому что двумя годами ранее сам начал вести блог. К августу 2006 года Ко мне на страницу заходило по 25 посетителей в день, но я надеялся расширить свою аудиторию до гораздо большего числа. И вот в одно мгновение ока все переменилось. 10 августа 2006 года я опубликовал пост под заглавием «Пять правил оптимизации сайта под социальные сети» Social Media Optimization, сокращенно SMO. В нем я описывал свою идею, которая, как мне казалось, могла бы лечь в основу нового метода цифрового маркетинга и дополнить собой уже во всю раскрученную концепцию поисковой оптимизации – SEO. В течение нескольких часов ряд других уважаемых блогеров в сфере маркетинга поделились моим постом на своих страницах и даже озвучили свои предложения в комментариях к оригинальной записи. Вскоре этих правил стало не пять, а целых семнадцать. Не становитесь собственником идеи. За последующую неделю комментарии к этому посту оставили еще десятки человек. Какие-то блогеры начали переводить его на свои родные языки и делиться им с аудиторией в своих странах. Аналитика моего веб-сайта показала всплеск этого интереса в числовом выражении. Среднее количество посещений моего блога взлетело до нескольких тысяч в день. Можно было без преувеличения сказать, что моя коротенькая запись об SMO стала вирусной. Ситуация развивалась с такой скоростью, какая возможна только в интернете. Все больше людей обсуждали мою запись и давали на нее ссылки. Каждый день в сети появлялись десятки новых ее упоминаний, и Google... Отдавая должное всей этой шумихи, стабильно добавлял моему посту, кликов через поисковые запросы. Даже статья об SMO в Википедии была отредактирована и увеличена. Главный для гиков показатель того, что идея прижилась. Но в связи со всем этим повышенным вниманием передо мной встал выбор. Стоит ли мне заявить права на эту идею? Стать этаким специалистом по SMO и переориентировать весь свой блог исключительно на эту тему. Нанять юриста и запатентовать термин? Так можно было бы реально стать собственником идеи. И я уже достаточно давно занимался блогингом, чтобы это понимать. Но была одна проблема. Существует масса других тем, о которых мне нравится писать и говорить. и Я бы в жизни не смог отказаться от них, в пользу одной единственной идеи. Поэтому я решил поступить прямо противоположным образом. Я собрал правила, которые предлагали другие люди в новый пост, и опубликовал его как дополнение к оригинальной записи. Я призвал всех брать эти правила, делать из них новые подборки и выкладывать снова. И предложил всем, Кому интересна эта идея, писать о ней где угодно без всяких ограничений. За последующие несколько месяцев оригинальную запись цитировали так часто, что в итоге она стала одним из самых немногочисленных постов о бизнесе, которые в тот год вошли в топ-100. С тех пор тысячи людей ежемесячно приходили в мой блог почитать этот пост об SMO и многие из них оставались и подписывались на новости, чтобы узнать о других моих идеях. Благодаря всему этому трафику и интересу, в следующем году мой блог вошел в список 25 лучших блогов о маркетинге в мире от журнала Ad Age и даже попал на страницы газеты Wall Street Journal. А два года спустя я, отчасти благодаря популярности своего блога и неуклонно растущей аудитории, получил от одного из крупнейших издательств в мире МакГроухилл предложение написать и опубликовать свою первую книгу. Прославиться в интернете Внезапный успех моего нишевого поста о смутной новой концепции интернет-маркетинга лишь единичный пример того явления, которое мы все сейчас нередко наблюдаем, вирусного распространения контента в сети. Писатели, музыканты, всевозможные артисты и многие-многие другие деятели, прославившиеся за последние 10 лет, обязаны именно интернету своим прорывом и ростом аудитории. Кого не возьми, будь то музыкант вроде Эдыш Ширана или звезда Ютюба вроде Лили Сингх, их путь к успеху, похоже, всегда начинается с того, что они выкладывают в свободном доступе свои идеи или свой контент, и никак не препятствует их дальнейшему распространению, вместо того, чтобы ревностно оберегать их от любых посягательств. В моем случае свою роль сыграла именно такая комбинация. Я не только опубликовал в сети свои соображения о SMO, но и осознанно решил дать возможность любому использовать их по своему усмотрению, и это помогло мне создать себе хорошую репутацию и нарастить аудиторию. Благодаря этому шагу я привлек к себе внимание, обзавелся личным брендом, завязал знакомство с талантливыми коллегами-маркетологами, а позже заключил контракт на пятизначную сумму с ведущим издательством. И уже не важно, ассоциируют меня люди с идеей SMO или нет. Я убежден, что сама эта идея настолько разрослась именно потому, что я не пытался как-либо ее контролировать. Впрочем, вероятно, я бы и не смог сдержать ее распространение, даже если бы захотел. Как приучить себя делиться заслугами? Подсказка номер один. Цените своих первых последователей. В своей популярной лекции о лидерстве предприниматель Дерек Сиверс показывает видео, на котором парень в одиночестве танцует на лужайке безумный танец, но затем к нему присоединяется еще один человек, и постепенно их окружает толпа из сотен людей, повторяющих те же забавные движения. На основе этого видео Сиверс всего за несколько минут объясняет значимость первого последователя, которую мы зачастую упускаем из виду. Первый последователь Это, по словам Сиверса, тот, кто превращает одинокого чудака в лидера. Но, чтобы это произошло, лидер должен принять этого первого последователя как равного себе. Иначе идея не приживется. Урок, который нужно вынести из этого простого видео и блестящей речи Сиверса, яснее ясного. Если вы хотите пустить свои идеи в путешествие по миру, Нужно отыскать для себя первых последователей, а затем принять их как соавторов своих идей. Подсказка номер два. Сделайте так, чтобы поучаствовать было нетрудно. Разделять и распространять ваши идеи должно быть просто. Это главное условие их дальнейшего продвижения. Когда основатель обувной компании Томс Шус. Блэк Майкоски только создавал свой бренд, он решил заложить в его основу простую идею. Каждый, кто будет покупать у него пару ботинок, будет таким образом спонсировать вторую пару для нуждающегося человека. Никаких дополнительных шагов, никаких галочек в пункте «Даю согласие». Приятный для вас самого благотворительный компонент включен в процесс приобретения обуви Томс. Везде, где бы вы ее ни покупали. Прошло уже более 10 лет, и теперь эта филантропическая бизнес-модель один к одному изучается в рамках магистерских программ и используется многими другими компаниями и благотворительными организациями от мало до велика. Подсказка номер три. Выступайте за переосмысление. Изучая и распространяя вашу идею, люди неизбежно захотят внести в нее и свою лепту. Прекрасный пример бизнес-модели, основанной на интуитивном понимании этой истины – сайт quirky.com. Если у вас появилась идея какого-либо продукта, вы можете написать о ней на qwerki.com, и сообщество сайта поможет вам ее доработать. Лучший из этих идей квирки.ком превращает в реальную продукцию, которую затем продает в розницу. Стимулом для сообщества служит то, что отчисления с продаж изготовленного продукта получают все. От автора изначальной идеи до того, кто предложил для него наилучшие название. Людей поощряют за то, что они высказывают свои соображения по поводу предложенных изобретений, и в итоге все остаются в выигрыше.